Каменная дверь, аккуратно подвешенная на стальных петлях, сделанная на века и изукрашенная причудливой резьбой, разлеталась от удара голой руки. Кристальный пепел, уже занявший привычное место в спине Элана, словно пожал плечами, скользнув холодком вдоль позвоночника. Кто он такой, чтобы мешать хранителю, идущему путем драконьего гнева? Коридоры и галереи мелькали одни за другими, ошарашенные гномы провожали удивленным взглядом несущегося куда-то человека, полураздетого, всклокоченного, с пылающим лицом, Спор в зале гребниц к тому моменту уже закончился. Несколько стражников торопливо вязали руки посмевшему встать на пути старейшин, спасающих свой народ. А рунные маги, поднявшие свои посохи, упрямо выискивали в толще стен малейшие следы нарушителя, когда парадные двери, запертые в целях сохранения таинства, дрогнули. Послышался резкий удар, затем сияющий клинок прочертил в тяжёлых створках ровный полукруг, и в образовавшееся отверстие протиснулся человек. Старейшины посмотрели друг на друга, на запыхавшегося Илана, стоявшего на обломках двери, и повернули назад. В произошедшем стоило разобраться. Дорога к побережью оказалась вполне удобной, хотя и непривычной. Лан, как и любой представитель технократической цивилизации, был уверен, что с комфортом ехать можно только на машине, имеющей двигатель по широкой и удобной трассе, и дорога народа молотов для него была открытием. Прямой гладкий туннель, пробитый под небольшим устойчивым наклоном, обеспечивал ровное быстрое движения вполне комфортно устроенной тележки, внутри которой лежали меха и горел небольшой светильник. Мастер перемещения — Пожилой важный гном с окладистой бородой по большей части кимарил, прикрыв глаза. Основная работа его начиналась, когда машина оказывалась слишком глубоко. Тогда он просыпался, поворачивал в сторону каких-то непонятных платформ, и странные лифты быстро и легко поднимали диковинный снаряд как можно ближе к поверхности, после чего движение продолжалось. «Гордитесь!» «Очень давно ни один человек не ступал на подземные дороги народа молотов. Всего за несколько дней вы окажетесь на побережье у северной стороны Орлиной гряды», — Лан кивнул. Блант, вызвавшийся проводить его до побережья, смотрел пристально, но говорить ни с кем не хотелось, и хранитель лишь откинулся на неудобную спинку, прикрыв глаза. Тут же перед ним стали картины принесения присяги, Сосредоточенные гномы, грозно поднимающие свои секиры, фиолетовые молнии, вылетающие из-под его рук, и низкий рокот голосов. Народ Молотов «Народ клянется, молодов... верности... клянется верности Лану, очередному хранителю фиолетового предела. Была в этом какая-то неправильность. Однако кристальный пепел молчал, принимая слова клятвы. Бланд, я только сейчас сообразил. Вы принесли присягу нехранителю. Вы принесли её лично мне». Пожилой гном спрятал ухмылку под бородой. «Заметил. Ты был так ошарашен чертогом королей и торжественностью церемонии, что тут ничего удивительного. Народ гномов никогда не пойдёт за титулом, но всегда готов признать достоинство отдельного человека. Слишком это легко». Ты создаёшь монарха, президента, вождя, внушаешь всем почтение к трудной работе того, кто занимает это кресло, а потом, зная, возводи на него одного неумеху за другим. Пусть создают видимость власти, общаясь со своим народом и устраивая торжественные приёмы. И за этим балаганом незаметно, как страна медленно рушится, как известковый валун, попавший в бурную реку. Вначале медленно и неприметно, а потом всё быстрее и стремительнее, пока, наконец, не рухнет, расколовшись на несколько кусков на радости жадной воде. «А если я уже после принесения вами присяги вдруг изменюсь и начну думать не о всеобщем благе, а о собственном кошельке?» «Ты вряд ли. Но такие случаи бывали и не раз». «Если правитель не видит дальше сегодняшнего дня, он может предать интересы своего народа, прикрываясь красивыми словами и творя измену скрыто. Он даже может суметь выйти сухим из воды, заставив замолчать тех, кто знал о его преступлениях. Но он смертен, и этим все сказано». Бленд замолчал, раскуривая крохотную трубку. Сладковатый запах непонятных трав тут же повис в воздухе, щекоча ноздри. Элан не выдержал паузы. «И что? Вы думаете, он пострадает после смерти?» «Мы знаем. Сколько бы он ни украл, как бы ни швырялся деньгами и ни роскошествовал, ничего из этого он не сможет взять с собой. За порог смерти денег не берут, зато груз несделанных дел и совершенных ошибок повиснет на шее тяжким ермом, лишая его даже крохотной надежды». «Но разве он не работал, будучи во главе государства? Кто судит так строго?» Видящий народа Молотов помолчал, глядя вдаль. «Ты любишь подарки?» Элан улыбнулся. «Кто же не любит полученного просто так?» «Ничего не даётся даром. Подарки бывают белыми и чёрными. Чёрный — это подарок более страданий, который делает тебя сильнее и лучше. Он даётся за твои ошибки» это урок, который ты должен усвоить. Таков подарок чёрной луны, и он честен, ибо после него любое становится лучше. Но есть ещё белая луна, её награды очень коварны. Когда на тебя сваливается должность, выигрыш в лотерею, возможность жить легко и безбедно это испытание. Оно опасно видимым отсутствием последствий за твои решения. «Устроить из работы синекуру, воровать понемногу, брать взятки или откаты. У тебя тысячи вариантов, как распорядиться подаренным» начале совсем немного, потом больше. И вот, уже осмелев от безнаказанности, человек смело хватает всё, до чего способен дотянуться, с презрением поглядывая на менее расторопных людишек, искренне презирая их за глупость, именуемую честностью. Но белая луна коварна, её подарки тоже испытания. И вот ты уже чахнешь от неизвестных болезней, Худеешь, не в силах вырваться из тобой же созданного круга. Твои дети смотрят на тебя с ненавистью, ожидая, когда же ты умрешь, чтобы не мешать им бы быстрее уничтожить твой род излишествами и роскошной жизнью. А порог, за которым тебя ждут смерть и совесть, все ближе. «Нет!» От подарков белой луны лучше отказаться, если не уверен, что ноша тебе по плечу. Потому что последствия твоих решений скажутся не только на тебе, но и на детях и внуках. То есть, если мне предложат поднос с конфетами, я должен отвернуться? Нет, ты должен аккуратно взять одну конфету, чтобы не обидеть хозяев, и вежливо поблагодарить а не хватать сразу весь поднос, брызгая от восторга слюной и набивая карманы подтаевшим шоколадом. Темный вагон бесшумно несся сквозь камень и мрак, и крохотный огонек освещал серьезные лица путешественников. Утром, когда жители столицы решились выйти из своих домов и узнать, что случилось, Они обнаружили на каждом доме листовку с текстом следующего содержания. «Вниманию народа Варракона! В связи с тем, что нынешнее правительство погрязло в коррупции, развали страны и в семейственности, тем самым придав интересы людей, которые вызвалось защищать, оно было уничтожено. Объявляется о создании нового строя правления» а именно монархической республики. Объявляется о возрождении королевской династии. Членом царской семьи является любой представитель древнего рода, сумевший доказать королевскую линию своей крови и ничем себя не запятнавший, а также его потомки автоматически. Также членом королевской семьи может быть объявлен любой представитель народов змеиного материка в знак признания его заслуг без права наследования этого титула его потомками. Королевская семья владеет всем государством змеиной земли без права продажи, эксплуатации или другого вида управления. Особая роль заключается в невозможности обычного правления – как и раньше возлагаемого на выборных представителей народа, а также в неограниченных полномочиях по контролю и суду за нарушителями законов управления их страной, а именно каждый житель страны обязан предоставить любые документы и вещи для досмотра по первому требованию представителя царской семьи, связанные как с личной, так и служебной деятельностью, вне зависимости от уровня секретности или собственных полномочий. Каждый житель обязан выполнить любой приказ члена королевской семьи, если это не противоречит действующему законодательству, а также не посягает на его честь и достоинство. Каждый житель обязан встать на защиту жизни и достоинства любого представителя королевской семьи, кроме случаев, когда ему известно о случаях, пятнающих достоинство данного представителя царского рода. Каждый представитель королевской династии имеет право арестовать до выяснения обстоятельств любого представителя народа Варракона и заключить его под стражу в ближайшем отделении охраны на срок не более двух недель. Если по истечении этого срока обвинение не будет предъявлено, он обязан публично извиниться перед задержанным и выплатить ему компенсацию из личных средств. Каждый представитель королевской династии имеет право судить согласно имеющимся у него данным любого из своих поданных с приведением в исполнение приговора на месте вплоть до высшей меры. Важно! Обязательный отчет о каждом судебном решении перед прокуратурой с предоставлением всех имеющихся документов по делу, если это не противоречит интересам государства. В последнем случае отчет перед Верховной комиссией – составленный из представителей судебной палаты, имеющих необходимый доступ. Если решение суда будет оспорено, судья лишается своего титула и судится за превышение полномочий, как обычный представитель народа варракона. «Каждый дееспособный представитель королевской семьи имеет право носить при себе оружие и применять его при любом нападении на его особу, даже без применения какого-либо вооружения». Нападение на членов царской семьи – тяжкое преступление, которое карается смертью прямо на месте. Каждому представителю царской семьи обеспечивается проживание, средство передвижения и питания в любой точке страны, владельцами которой они являются по предъявлению ими документа, удостоверяющего их положение. Также им предоставляются особые апартаменты в столице во время их пребывания в ней и для членов их семей, не занятых государственной деятельностью. Для нового поколения королевской семьи создается особый институт просвещения, в котором все без исключения отпрыски готовятся к своей дальнейшей деятельности с учетом особенностей их психики и склада характера. Кроме того, им предоставляются особые заметные издалека царские одеяния, достойные их рода и возможность играть особую роль в развитии своей страны. Каждому представителю царской семьи выделяется содержание в размере 100 средних зарплат в месяц, при условии, что его действия за прошлый год признаны приносящими пользу народу варракона, и десяти, если такого признания не получено. Этого не требуется, если документально доказано, что польза, приносимая членом королевского рода, десятикратно превосходит его содержание. Утром, когда самые смелые из раконцев рискнули покинуть свои дома и прийти на центральную площадь, они увидели живую легенду, святую святых народа Варракона, фиолетовую драконессу, удобно устроившуюся среди угасающих языков пламени. Один за другим они падали ниц, застывая беззвучными холмиками, полные внутреннего трепета совершившегося чуда и ожидания чего-то хорошего, что теперь непременно должно случиться. Толпа бурлила, отдельные ее части, настроенные весьма враждебно, начинали было что-то выкрикивать, однако тут же успокаивались, встретившись взглядом с равнодушным взором драконих глаз». Символ гордости народа Варракона, отливающий ярким блеском чешуи, сидел на развалинах дворца, и его фасеточные глаза внимательно наблюдали за толпой, выискивая в ней недовольных. Раконцы, пришедшие на центральную площадь узнать, что случилось, благоговели перед этим чудом. На его фоне смена правительства представлялась чем-то незначительным. «Возрождение монархии? Да-да, это ужасно, но посмотрите на это. И потом, если дракон так решил, то кто мы такие, чтобы идти против посланца предков?» Грей небрежно сидела на террасе одной из небольших кафешек, выходящих на Дворцовую площадь. Она в полной мере наслаждалась зрелищем гигантского дракона, не забывая поедать десерт. Потрясённый трактирщик с ног сбился, принося уже четвёртый кусок торта. Не менее потрясённый рак Инти переводил взор с огромного дракона в центре площади на Грею и обратно, но задать какой-либо вопрос не решался. «Ладно, расслабься. Там на площади обычный морок, а не какой-нибудь мой родственник». К тому же, где бы я нашла дракона настолько большого, чтобы был виден из любой точки города, и настолько глупого, чтобы согласиться сидеть на самой жаре весь день, пугая горожан своим видом? Великая, в народе варракона дракона вызывают совсем другие чувства. Ну а найти самовлюблённого идиота, согласившегося быть объектом восхищения, я бы тем более не смогла. Эй, любезный, ещё торт! Но среди раконцев, наверняка, найдутся следующие в магии люди, которые смогут обнаружить подделку, естественно. А обнаружив ее, они захотят узнать больше, пойдут по связующей нас ментальные нити и обнаружат меня. Да, кстати, ты еще не видел. Вот сидят те, кто смог это сделать. Грей небрежно ткнула ложкой в сторону темного угла террасы. Там за столом сгрудилось несколько весьма примечательных личностей. Жрец одного из храмов Великого, ректор Центральной Академии, главный врач одной из городских клиник и несколько аристократов из старинных родов, где уважали магию. «Иди, знакомься! Я их вкратце просветила, что происходит, и они согласны помочь тому, на кого пал выбор дракона». Это костяк твоей будущей администрации. Может, и не явный, но действенный. У тебя должны быть помощники, когда я уйду». Рокхинти, уже успевший встать и приветливо улыбнуться растерянным магам, многих из которых он знал лично, стремительно обернулся потрясённый. «Великая, ты уходишь?» Грей небрежно махнула ложечкой. Кусок торта сорвался с неё но длинный раздвоенный язык метнулся подхватив лакомство драконаса невозмутимо облизнулась и кивнула как только все успокоится политические интриги не мой конек на данном этапе у тебя серьезных противников нет бывший правящий клан позаботился об этом а с шушерой которая наверняка полезет из всех углов ты справишься и сам должен справиться если, конечно, чего-то стоишь. Тем более это и есть твои новые обязанности — следить, чтоб к власти не пришли недостойные». «Но как же ты?» «Мне что, теперь до скончания веков у вас памятником работать?» Грей устал от пустого разговора. «Меня ждёт хранитель. Он вполне готов к единению. Драконий гнев не может ошибаться. Когда я его найду, я вернусь» и проверю, насколько ты смог выполнить свое предназначение. Поэтому торопись ковать железо, пока я тут и не даю ему остыть». Драконесса успокоилась и лукаво подмигнула, кивнув в сторону растерянных магов. Ракхенти вздохнул и пошел знакомиться с новым кабинетом министров. Огромные скалы стояли безмолвными часовыми, Почти чёрные, покрытые водорослями, они застыли клыками у входа в морскую стихию, словно зубы гигантской пасти. Элана передёрнула. «Может, поискать лодку?» Кристальный пепел вздохнул. «Ты хочешь спровоцировать нападение Стархов? Они не пускают лодки через океан. Или ты воды боишься?» «Да не воды. Глубины. В ней можно скрыть что угодно. Угу, например, тебя. Мы вроде так и решили поступить». Элан кивнул, не отводя глаз от морской глади. Спокойный и ровный, лишь иногда подергивающийся рябью из-за легкого ветерка. Он разделся, сложив все в небольшой расщелине, оставшись только в набедренной повязке, и решительно пошел в воду. Видящий народа молотов, Бланд, наблюдающий за хранителем из-за скал, только покачал головой, когда хранитель нырнул и водная гладь расправилась, став обычной и гладкой. Он не спеша встал, отрехивая руки. Человек ушел дорогой, где народ Молотов ничем не мог ему помочь. Значит, пришла пора идти к своему народу и ждать возвращения уже три единого, готового выступить против святошей. Вода синела, постепенно становясь все темнее. Поверхность моря оставалась все выше над головой, и элан чувствовал, как его тело начинает сдавливать тяжелое толще. Лучи солнца, горящего высоко над ним, пронизывали водную гладь, освещая все вокруг хранителя. На Но под ногами чернели глубины, и хотелось рвануть к поверхности, подальше от незримого ужаса, который мог прийти из темноты. Хватит! «Ты ведешь себя в воде, как перепуганный человек. Пришла пора почувствовать себя рыбой!» Кристальный пепел недовольно вздохнул, Все вокруг пошло рябью, подернувшись дымкой. Острая боль скрутила тело, заставив на секунду зажмуриться. А потом Элан увидел, как тонкие змеи-водоросли обволакивали дно, словно странные нелепые декорации. Солнце плотными лучами ткало неведомый полог, создавая иллюзию стен в бесконечном пространстве — Мелкие рыбешки яркими красками цветов разукрашивали водный мир, словно яркие ноты бесконечной мелодии вселенной. элан медленно плыл в невесомости света и тьмы, скользя в незримых струях. Вытянув вперед руки, он обнаружил тонкие перепонки между пальцами. Ухмыльнувшись предусмотрительности меча, хранитель перевел взгляд на ноги и оторопел. Легкая золотистая чешуя покрывала торс, спускаясь до ступней, ставших плоскими и вытянутыми, как ласты диковинного животного. Ноги не соединились воедино, но теперь гораздо удобнее было двигать ими вместе, создавая мощный ток воды, несущий вперед, лишь изредка поправляя движение кистями рук. «Еще немного, и я стану рыбой». Среди деревьев будь деревом, среди русалок — русалом. Только ты думаешь не о том. Находясь в чужом для себя мире, нужно быть настороже. Не зная, откуда придет опасность, ты уязвим. Не владея собственным телом, уязвим вдвойне. Когда мы доберемся до Стархов, будет попроще. Но для них людское побережье — место ведения войн. Здесь они бывают вылазками, так что я бы не рассчитывал на скорую встречу. Хранитель поёжился. «А откуда у тебя уверенность, что моя встреча со стархами пройдёт гладко?» Кристальный пепел улыбнулся, обдав позвоночник медовым теплом. «Ты уже встречался с ними. И, по-моему, одного даже спас. Их логика странна, мышление необычно, но оно есть. И значит, с ними можно договориться. Не тревожься о том, что не наступило». Внезапно из зарослей вперёд скользнуло гладкое тело. Длинное и стремительное оно атаковало с неотвратимостью брошенного гарпуна. Огромные челюсти сжались на боках растерявшегося человека, но охнувший кристальный пепел мгновенно растворился в теле человека невесомой струйкой крови, просочившись под кожу, и возник нерушимой преградой жадной твари — Но та вместо того, чтобы выпустить добычу, взбрыкнула и торпедой понеслась в глубины океана. Дёрнувшись несколько раз в попытке выбраться, Элан смирился и, пытаясь унять дрожь, поинтересовался. «И как мне освободиться от этого местного аналога акулы?» «Пока никак. Ситуация патовая. Без оружия ты с ней не справишься, а я сейчас никак не могу отвлечься. Стоит мне на секунду расслабиться, и тобой славно поужинают Хранителя передернула «Но почему она меня не отпускает?» по всей видимости, приняла за гигантскую черепаху. Те на большой глубине сами выползают из панциря. Срабатывает древний инстинкт — бросить старый дом в попытке спастись и вырастить новый. И насколько глубоко она меня утащит? Достаточно, чтобы тебе пришлось очень долго потом выбираться. Из тьмы на свет. К тому же в глубинах живут твари, по сравнению с которыми эта хищница — просто мелкая рыбешка. Ты уверен, что стоит бездействовать? Ну что я могу? Кристальный пепел вздохнул. «И Это говорит без пяти минут хранитель девятой части вселенной. Ты же маг? Элон виновато кивнул, торопливо закрывая глаза. Не то чтобы это требовалось для наведения чар, просто разворачивающаяся перед ним тьма уверенности в себе не добавляла. Мир вокруг был странным. Искорки жизни поблескивали в нем, подобно драгоценным жемчужинам, редко, но ярко. Тьма, вязкая и густая, заполняла все вокруг, и, возможно, благодаря ей кругом царило одно очень простое и понятное чувство — голод. Огромная рыба тоже была голодна, у нее почти не было связанных воспоминаний, Периоды голода и редкого насыщения чередовались, сменяя постоянное рыскание в поисках пищи редкими периодами сытого ничего не делания. Психика чудовища была примитивна, однако вполне управляема. Акула резко изменила направление и устремилась на юг к змеиному архипелагу. Она даже прибавила скорость. «Что ты ей внушил?» Голос меча был равнодушным, казалось, его совершенно не интересовал ответ. Элан пожал плечами. «Чистую правду, что на юге больше пищи, и она, наконец, сможет насытиться. Это верно, но у твоей правды есть другая шершавая половинка. На кого, по-твоему, она начнет охотиться после того, как выпустит тебя на теплом мелководье, куда мы прибудем такими мерками уже к завтрашнему утру?» в исконных землях стархов она и на тебя напала только потому что ты на них похож хранитель вздохнул к утру она устанет и я смогу попробовать выскользнуть из ее пасти я пытался ей внушить что во ртунию кусок плавника тем не менее она не готова расстаться с чем то что попало ей в челюсти Увидев иную добычу, акула выпустит меня, и у нас будет несколько мгновений, чтобы распороть ей брюхо раньше, чем она нападет на кого-то другого». Несколько часов прошло в молчании. Тело в неудобной позе начало затекать, постоянное напряжение вызывало спазмы. Вода стремительно неслась навстречу, мелкие рыбешки шарахались в стороны. Казалось, что в мире не осталось ничего, кроме тяжелой зеленой воды — и стремительного движения в её толще. Внезапно Элланд перевёрнутый щепкой отлетел в сторону, ободрав до крови руку. Внимательный кристальный пепел тут же закрыл рану, не дав крови раствориться в воде, создавая приманку для хищников. Но рука соднила замедляя без того медленные движения. Он торопливо вытащил меч, клинок почти растворился в воде, став прозрачным, лишь раскрасил воду фиолетовыми оттенками и принялся рассматривать поле битвы. А поглядеть было на что? Недавний монстр, казавшийся огромным и почти непобедимым, теперь защищал свою жизнь, столкнувшись с тушей огромного белесого спрута — не спеша поднимавшегося на поверхность, чтоб понежиться в лучах угасающего солнца. Возможно, если бы не принуждение Элана, акула легко обогнула бы гигантскую, но неповоротливую тушу. Однако теперь это не имело значения. Одно из щупалец обхватило живую торпеду и чудовищным коконом обвило дёргающиеся в попытках вырваться стремительное тело выдавливая из него жизнь. Хищник Глубин щел себя оскорбленным. «Похоже, нам пора», — заключил меч. «Давай понемногу в сторону, пока нас не сочли добавлением к основному блюду». Элан осторожно поплыл в сторону, не сводя глаз с гигантской туши. Возможно, поэтому уловил стремительное движение белёсого щупальца в свою сторону. Кристальный пепел зарычал, взрезая непослушную воду, и встретился с плотью спрута, сделав зияющую прореху между двух рядов шевелящихся присосок. Тот отпрянул, сжимая щупальца, но ещё два потянулись к зубастой добыче. Как и все жители моря, спрут был способен на кратковременный, неуловимый глазом рывок. Но то ли Элан понемногу адаптировался то ли вовремя вычислял атаки из-за больших размеров противника, но каждый раз очередной щупальца встречал кристальный пепел, легко разрезающий страшную плоть. Наконец спрут сдался и исчез в глубине, продолжая сжимать уже ослабевшую акулу. Человек еще несколько минут смотрел в бездну, поглотившую чудовище, и со вздохом облегчения убрал меч на место. Он уже научился поддерживать вокруг себя силовое поле, однако оно было еще несовершенным, но еще и бока, и ободранная рука ясно на это указывали. «Может, стоит всплыть поближе к поверхности?» Со всей этой суматохой я совсем потерял направление. Не дожидаясь ответа, человек поплыл вверх. Солнце окончательно село, и все вокруг стало темным и непонятным, пробуждая в душе неясные страхи. Алан только что поставил себя на одну доску самыми сильными хищниками моря, и вся живность вокруг торопливо расплывалась с его дороги, ощутив запах удирающего в тревоге спрута. К утру хранитель был уже на мелководье. Это была то ли затонувшая горная цепь, то ли растущие атоллы. захваченные водоворотом красок, Элан не вглядывался в нагромождение почвы. Нет, водная гладь не была, потревожена ни одним сухим камнем. Не менее десяти метров водяного покрывала надежно укрывали царство Стархов от любопытных глаз. Здесь плавали тысячи самых разнообразных рыб, всевозможных красок и размеров. Свели самые причудливые водоросли. Ланоч, ровный этой водной феерией, напрочь воспротивился осторожному предложению меча миновать стороной все это фантастическое безобразие, заметив, что глубинами сыт по горло. И теперь он откровенно любовался красотой подводного мира, жалея, что под рукой нет ничего, способного запечатлеть эту красоту. Русалчий хоровод он заметил, но вместо того, чтобы бежать, сломя голову, застыл в восхищении. Кристальный пепел что-то кричал ему, однако Элан завороженно наблюдал. Водные девы, обнаженные, разукрашенные яркими полосами различных цветов, имитирующими одежду, танцевали в солнечном свете, озаряющем все вокруг. Казалось, свет — неотъемлемый элемент танца, его причина и движущая сила. Русалки обнимали столбы света, грациозными движениями по очереди проникались сквозь яркие стены, весело улыбаясь красоте дня. Они были похожи на виденного им на суше Старха — Но разве быстрый взгляд на отчаявшегося, уставшего от битв воина, оказавшегося вне родной стихии, может передать очарование танцующей женщины? Они точно не были людьми. Несмотря на внешнее сходство, различия были и весьма существенные. Элан это понял, когда одна из танцующих дев, нежно проведя по спинке подплывшей рыбы, Вонзило в нее внезапно выдвинувшиеся когти, Одним ударом вскрыв нежное брюшко И пустив облачко крови. Русалки рассмеялись. Их смех, немного звонкий, немного булькающий, Был слышен вполне отчетливо. Первый звук в тихом подводном мире. Одна за другой грациозные фигуры подплывали, Погружая пальцы в мутное облачко и с удовольствием облизывали их. Элан попятился. Он отчетливо представил, как также, смеясь, прекрасные русалки разделывают его на части, брызгаясь фонтанчиками крови. Ну, понял наконец. Это ритуальный танец дев-воительниц, и извечному их врагу в такие моменты лучше не попадаться им на глаза, не убьют, но могут залюбить до смерти. Уходим. Элан попятился. Его заметили. Прекрасный хоровод распался, и русалки стремительно подплыли к нему, так же грациозно и весело, с улыбками на лицах. «Хранитель запаниковал. Они меня увидели, а плавают они гораздо лучше, чем я. Спокойно! Пока они не поняли, кто ты такой, сотвори фантом!» Элан попытался вспомнить, как делают собственные энергетические подобия — На одном из немногочисленных уроков кристальный пепел рассказывал ему о возможностях и предназначении слепков с человека. Но хранитель тогда был слишком занят собственными мыслями. Интуитивно он стремительно вышел из собственного тела, посмотрел на каркас оставленной плоти и принялся лепить его подобие, наполняя его энергией. Секунды послушно растянулись, сердце стучало медленно и глухо, и вот уже человек торопливо отплывает в противоположную сторону, оставляя между собой и отрядом прекрасных русалок неподвижную фигуру. В полете стрелы от места хоровода был небольшой подводный островок. Густо заросший неподвижными водорослями, как Илан успел оказаться там за несколько ударов сердца, он и сам сказать не мог. Торопливо юркнув в заросль, он с облегчением глядел, как хоровод дев завертел человека подобный призрак, а затем, подхватив, потащил куда-то в противоположную сторону. Тут на его плечо легла узкая рука, и булькающий, но мелодичный голосок произнес, с нотками еле заметной иронии в голосе, «Ты так боишься моих сестер?» «Ее звали Лика». Имя было простое и звонкое, напоминающее прошлую жизнь и землю, о которой он же начал забывать. И с ней было хорошо. Изящная и стройная, покрытая мелкими золотистыми чешуйками русалка, притягивала взгляд. «Ты не переживай. Когда сестры-воительницы заводят свои хороводы, прячутся даже опытные, закаленные в боях воины, включая особ королевской крови». Это ты быстро сориентировался. А почему ты и не в хороводе? Он... Он для избранных. Тех, кто мечтает о победе любой ценой. А меня не раз упрекали за слабость и неумение побеждать. Глаза девушки-русалки затуманились, и она отвернулась. Элан почувствовал себя неловко. Нужно было срочно менять тему. «Слушай, а почему ты меня не испугалась? А вдруг я лазутчик, подосланный магами с поверхности?» Лика улыбнулась и протерла глаза. Лазучик выглядел бы настоящим Стархом. А ты просто приспособился к жизни под водой, не стремясь быть похожим. Наш Крак предупреждал о возможном появлении чужака. Интересно, а поподробнее? Кто это Крак? Это титул. Что-то вроде министра магии. Он с месяц назад разослал весть о приходе человека, способного понять народ Стархов. Понять и помочь. Просил всех, кто его встретит, не вредить человеку и проводить к нему. «И вы вот так взяли и поверили?» Лика пожала плечами. «Пути магии не для простых людей. Уж если сам...» Огромное извивающееся тело метнулось к ним из зарослей. Плоское и зеленое, пребывая в неподвижности, оно сливалось с водорослями. Но сейчас хищник атаковал. Элан с беседой был явно не готов к атаке. Расслабленный, но он мог стать легкой добычей». Русалчье тело метнулось вперёд навстречу оскаленной пасти. Одно неуловимое движение, и странная рыба, кувыркаясь, летит в сторону. Лика, извиняясь, повернулась в сторону гостя. Обычно они не оказываются так близко от города Стархов, и тем более не нападают на тех, кто больше их. Что-то её встревожило. Извини, я её и не заметил. А как тебе удалось одним движением остановить такую стремительную атаку? Ты маг? Лика улыбнулась. «Нет, но стиль невесомого касания, мой любимый. У меня ранг мастера. Покажешь пару приемчиков?» Лика, откинув голову, рассмеялась. Сила наполняла драконье тело, заставляя петь каждую косточку. Вперед, вверх. Хотелось кувыркаться в воздухе, Словно ты неумудренная жизнью драконесса, А только что вылупившийся из яйца дракончик, Впервые опробующий свои крылья. Это так прекрасно. Свобода полета, Свобода быть наедине с самим собой И ни от кого не зависеть. Быть сильной и мудрой, Да и просто быть. Драконесса раскинула крылья, ловя восходящие потоки тёплого воздуха. Всё позади, и суета мелких политических игр, и необходимость отвечать за тех, кто доверился тебе. Дальше они справятся сами. А она, её хранитель уже близко. Она чувствует его приближение, и теперь только радость полёта разделяет их. Несколько часов и она вспомнит силу единения, вверх быстрее! Крылья бешено заработали, до боли сладкой боли полета, боли свободы быть самой собой. Не мудрый, не просто драконессой, умеющая радоваться жизни и богатству, предпочитающей сладость книг. Сноп огня пролетел рядом, заставив отрешиться от грёз изложить вираж, уходя с линии огня. Несколько десятков виверна, огромных, выведенных, по всей видимости, специально ради такого случая, показались из-за облаков. На каждой из них сидел всадник. Маг в монашеской рясе. Это была идеальная ловушка. Сила огненных ящериц плюс магия хитрых людишек. Грей сложила крылья камнем, устремившись вниз — «Сказки насчет преимущества в высоте не срабатывают в мире магии, которая вполне способна защитить от удара или уберечь от столкновения. А вот попробуйте посоревноваться со мной на виражах!» Еще несколько струй огня промчались совсем рядом в притирку. Лишь хитрое манипулирование струями воздуха в кончиках крыльев позволило остаться невредимой. «Виверны хоть и вымыхали здоровыми, ума не нажили» они не замечают что пике уводит в сторону к океану стоит оказаться на глубине как большие виверны ей не страшны только бы уйти от побережья еще одна струя огня нет они не умеют бить на упреждение а магам сейчас не до того им бы на спинах вошедших враж ящериц удержаться прибрежные скалы все ближе но поворачивать в сторону океана рано «Не дадут, прижмут к земле, расстреляют с безопасного расстояния» рывок вверх, так что крылья словно выворачивает из суставов. Боль вспыхивает внутренней волной, а тренированное сознание тут же её гасит, заставляя забыть обо всём, кроме боя. Огонь! Две ближайшие виверны, не успевшие отлететь в стороны, вспыхивают, как спички вместе с седаками, не сумевшими ничего понять, даже просто прийти в себя от сумасшедшей гонки. Остальные притормаживают, маги начинают плести заклинания. Однако тонкая ткань принуждена рвется, не в силах удержать впавшего в боевое неистовство дракона. Вас больше? Я смелее. Грей мчится прямо на изрыгающие огонь оскаленные пасти виверн, в последний момент уйдя вниз, но перед этим на минутку вскрыв себе вены и щедро оросив пространство перед собой сотнями огненных капель. Еще несколько виверн камнем падают вниз к уже близким скалам, Они окутаны облаками силовых полей защиты, но нет такой магии, которая способна остановить драконью кровь, вскипевшую от ярости жаркой битвы. Она прожигает любую плоть до костей, заставляя забыть обо всем и свернуться в приступе боли. Это опасно, особенно в воздухе. Драконесса довольно улыбнулась и зависла над скалами. Противника следует добить. Это была ошибкой. Драконья натура, требующая смерти врага, подвела Грею. На неё упала магическая сеть, скованная из того же странного металла, который, даже раскаляясь до красна, не плавился и даже не размягчался. Как они смогли вычислить место на побережье, где она окажется? Или они умудрились подвести её сюда? Десятки магов выходили из-за скал, сплетая заклятие повиновения раскаленного металла. Дикий крик разнесся над побережьем, заставляя лопаться скалы и вынуждая магов ослабить брошенное заклинание. Несколько святош упали. Фарочка даже отключилась. Но остальные лишь громче завели странные, отрыстые заклинания, от которых пахло белесой тьмой. Цепи натянулись, прижимая драконье тело к земле, а сверху уже пикировали остатки недобитых виверн. Ну уж нет! Грей извернулась, не обращая внимания на огромные рубцы, вспухающие в местах соединения раскаленных цепей с драконьей кожей, и выпустила струю пламени. Расслабившиеся виверны кубрем полетели вниз, прямо на острые скалы, теряя седоков. Но тут магическая цепь натянулась, и драконесса полетела туда же. Скалы были уже совсем близко, когда стол пламени ударил в землю мощного, рожденного драконьей глоткой пламени. Он заставил камень потечь, сделав его мягким, и удар вышел не таким сильным, как надеялись маги. Полузадушенная раскаленной цепью... Упавшая с высоты Грея была ещё жива и опасна. Несколько магов, оказавшихся рядом, смело волной огня, и подчинение ослабло, давая драконессе шанс. Кровь забурлила лихорадочно врачу наиболее сложные раны. Убить дракона непросто. Ещё пять минут, и она сможет продолжать бой. И тут из открывающегося призрачного портала показалась фигура Кавншуга. Огромная, она немного колыхалась на ветру, и лучи солнца просвечивали сквозь нее, но пальцы гиганта цепко держали меч из темного металла, увидев который, Грея взвыла в голос, бросив заниматься целительством. Это был Эол, меч тьмы. Один из немногих, он был способен уничтожить ее раз и навсегда, одним глотком выпив жизнь. огонь. «Ещё! Ещё огонь!» Вокруг дракона кипел расплавленный камень. Волны жара поднимались вокруг. Скалы текли селем, заливая изломанные крылья. ковнушук завис над беспомощным телом и остановился в нерешительности. Жар задевал его, вызывая неприятные ощущения. «Огонь! Ещё огонь!» Кровь брызгала из рассечённых лап, взывая крови земли. И та ответила. Подземный гул взревел разбуженным зверем. Огромный фонтан пара брызнул из скал, заставив странного башка отлететь, сжимая поблескивающий меч. И на побережье хлынула лава, уничтожая все вокруг. Остатки виверн растерявшихся магов, заливая расплавленным камнем дракона. Тучи пепла взвились в воздух, затуманивая зрение. Получилось? Дракон повержен. Фигуры в расшитых золотом одеяниях оторвались от хрустального шара, в котором теперь лишь бесконечной пеленой падал пепел. Нет, она выкинула свой любимый фокус — скрылась под камнем, обернувшись межзвёздной пылью и растянув время. Но она ранена и не способна продолжить поиски хранителя. Фактически, без посторонней помощи она останется под землёй очень надолго. Так что, как всегда, всё упирается в хранителя. С ним справиться будет попроще. Серая фигура оторвалась от стены и сурово посмотрела на патриархов. «Я не был бы в этом так уверен». Этот малыш отличается от предыдущих осколков. Он сильнее, чем кажется, поэтому удвойте усилия. Нельзя допустить, чтобы он нашел дракона. А вашего башка... Его оставьте на побережье, на всякий случай». Элана всего трясло. Он уже достаточно разобрался в происходящем, чтобы отличить свои эмоции от эмоций дракона, Но от этого было не легче. Где-то там, на побережье, захлебывалось кровью, умирала его вторая половинка, его часть. Хранитель развернулся и помчался в сторону змеиного материка. Весь покрытый фиолетовой дымкой, он сумел набрать огромную скорость. «Скорее! Ещё скорее!» Небольшое ловкое тело преградило ему путь. Девушка-русалка зависла прямо перед ним, заступив дорогу. Она пыталась казаться спокойной, но небольшая, едва прикрытая чешуёй грудь, вздымалась довольно часто, поскольку даже для морского жителя скорость, которую развил хранитель, оказалась слишком высокой. «Что случилось?» «Пусти, мой дракон! Она в опасности! Её могут убить!» «Убить дракона-триединого практически невозможно». Он сильнее и опытнее хранителя на несколько порядков. Даже если сейчас на змеином материке идёт бой, что сможешь сделать ты, вынурнув из моря, весь уставший и ослабевший? Вряд ли неинициированный хранитель в таком состоянии сможет принять бой. Наоборот, вместо защиты собственной жизни дракону придётся спасать тебя, а это может оказаться фатальным. Ты должен успокоиться и попросить помощи у народа моря. У нас есть достаточно сильные маги воды, и на побережье они тебе пригодятся. А для этого нужно время и разумная, не затуманенная гневом голова». В глубине души Элан не мог не согласиться со справедливостью русалчих слов. Но там, на побережье, изнемогала от боли его драконесса. Решительно отодвинув хрупкое тело Лики в сторону, он устремился дальше, чтобы через минуту вновь оказаться перед уверенной в своей правоте русалкой. «Я не пущу тебя. Ты должен успокоиться и подумать». Гнев, заставляющий кипеть кровь хранителя, вспыхнул особенно ярко. Как смеет эта рыба вставать у него на пути? Мощный удар вспенил воду, заставив её разойтись тяжёлой волной, но русалка быстро оказалась в стороне. Лёгкое касание ладонью, и эланд летит кувырком, теряя ориентацию. Толчок был внешне слабый, однако при этом оказался так силён, что лишь через несколько метров человек смог восстановить равновесие и выпрямиться. Зрачав сквозь стиснутые зубы, хранитель выхватил кристальный пепел, вода застонала от ласки фиолетовых граней, Удар меча, пусть и приторможенной толщей воды, был быстр и неотразим. Уверенно вспоров в воду, лезвие пронзило точно ту точку, где еще секунду назад было хрупкое девичье тело. Но лишь легкий смех был результатом прекрасного удара. Перед Иланом не оказалось никого. И очередной толчок сбил его с ног уже сзади, вновь заставив закувыркаться в воде, едва не выпустить из рук собственное оружие. Элан был силен, меч быстр, и тем не менее никто не мог соперничать с русалкой в ее стихии. В очередной раз улетев в сторону, Элан внезапно осознал, что гнев его исчез, словно смытый морской волной. Вздохнув, он аккуратно убрал кристальный пепел в спину, дышать сразу стало легче, и присел на покрытый водорослями камень, успокаивая тело, и восстанавливая дыхание. Лика тут же оказалась рядом, и глаза её длинные и раскосые смотрели виновато. «Ты как, пришёл в норму?» «Я читала о драконьем гневе. Он удеся теряет силы, но туманит разум, заставляя совершать ошибки. Извини, что я встала у тебя на пути, но, идя этим путём, ты мог потерять всё, а заодно и наш мир». «Всё нормально. Я всё ещё чувствую Грею. Она жива и в относительной безопасности». Так что ты, может быть, и права. Вот только быть остановленным девчонкой — это не повышает мои самооценки. До сих пор я шёл, совершая подвиги, и был уверен, что в состоянии справиться с любым противником, по крайней мере, с помощью своего меча. Русалка пожала плечами. В её исполнении это выглядело настолько женственно, что Илан, заглядевшись, пропустил смысл сказанных слов. «Прости, я говорю, на суше у меня не было бы шансов» а так я в своей стихии. Ты здесь двигаешься слишком медленно, к тому же теряешь силу удара за счет размаха. Обычно, наоборот, чем больше размах, тем сильнее удар. Это только на поверхности, глупый. Под водой, особенно там, где давление в несколько раз больше, большой замах лишь покажет противнику твои намерения и заставит тебя устать раньше времени. Здесь для воина важнее не сила мышц, а внутренний огонь — который наполняет твои движения. То есть ты пользуешься магией? Нет, духовной силой. Она есть в каждом живом существе, и неважно, маг он или нет, вот только чтобы научиться владеть ею, нужны постоянные тренировки. А я смогу научиться подобному? Многому за то время, что мы плывем во дворец короля Стархов, я тебя не обучу. Но хотя бы двигаться не так неуклюже и наносить удары без замаха, «Попробую». «А где живет ваш король, и почему я должен к нему плыть?» Лика обиженно отвернулась. «Можешь не плыть?» «По-моему, я уже передала тебе приглашение от нашего крага, к тому же дала тебе возможность принять спокойное взвешенное решение. Если ты уверен, что тебе не нужна помощь моего народа, я не буду препятствовать». «А девочка права. Тебе здорово повезло встретить ее!» «Если бы она нас не остановила, мы бы помчались прямиком в ловушку, в которую уже попала Грея, и которая наверняка ждёт нас». «Нас?» — кристальный пепел рассмеялся. «А ты думаешь, я не чувствую драконьих эмоций, особенно такой силы?» «Я так же, как и ты, не мог себя контролировать. Она ведь и часть меня тоже. Кстати, сейчас Грея в безопасности». Но для этого ей пришлось вновь войти в состояние ожидания — и растечься во времени. Чтобы причинить ей вред, святошим потребуется по меньшей мере пара веков напряженной работы, так что за нее можешь быть спокоен, по крайней мере пока, и заняться стархами. Если их верховный маг смог тебя почувствовать и даже предсказать твой приход, стоит познакомиться с ним поближе, нам союзники никак не помешают.